Однако не поссорились они. Встретились опять и по-прежнему разговаривать стали и всё о том же. Эх, брат, как бы не люди, не сидели б мы с тобою в будках этих, говорит Василий. Что ж, в будке ничего жить можно. Жить можно, жить можно. Эх ты, много жил, мало нажил, много смотрел, мало увидел. Бедному человеку в будке там или где какое уж житё Едят тебя живодьёры эти весь сок выжимают а стар станешь выбросят как жмыху какую свиньям на корм Ты сколько жалования получаешь Да маловато Василий Степанович 12 руб. А я 13 с полтиной Позволь тебя спросить почему По правилу Отправление всем одно полагается: 15 целовых в месяц отопления, освещение. Кто же это нам с тобой 12 или там 13 с полтиной определил? Чьё брюху насала? Вчей карман остальные 3 рубля или же полтора полагается? Позволь тебя спросить. А ты говоришь, жить можно? Ты пойми, не по полуутрах там или в 3 рублях разговор идёт. хоть бы и все 15 платили был я на станции в прошлом месяце директор проезжал так я его видел имел такую честь едет себе в отдельный вагон вышел на платформу стоит цепь золотую распустил по животу щёки красные будто на литии напился нашей крови эх как бы силы до да власть да не останусь я здесь долго уйду куда глаза глядят Куда ж ты уйдёшь, Степаныч? От добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько, жена у тебя, работница, землицы. Посмотрел бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нету. Посадил было весной капустки. так и тот дорожный мастер приехал и это говорит что такое почему без доношения почему без разрешения выкопать что пойдуху её не было пьяный был в другой раз ничего бы не сказал а тут втемяшилось 3 рубля штрафу помолчал василий потянул трубочки и говорит тихо немного ещё зашиб бы я его до смерти Ну, сосед, ты горяч, ты, я тебе скажу, не горяч я, а по правде говорю и размышляю. Да еще дождется он у меня, красная рожа, самому начальнику дистанции жаловаться буду, посмотрим. И точно пожаловался.